Глава 3. момента море. Уже привычным стало для Змея подниматься по сигналу нейросети и выходить на работы по поддержанию технического состояния станции. Сколько он уже здесь? Да почти год, а может и больше. Тогда, когда он пришел в себя в медсекторе арварского транспортника, ему весьма доступно объяснили, он теперь раб и его жизнь полностью зависит от воли хозяев. Поначалу попробовал повозмущаться, но удар аналогом электрошокера и незнакомая обстановка все-таки заставили собраться и попытаться получше осмотреться. Вдруг получится изменить ситуацию в свою сторону. Со временем Андрей понял, что ему повезло минимум трижды. Во-первых, он выжил после попадания ножа, все-таки главврач той больницы был профессиональным убийцей, да к тому же и не землянин. Оказывается, работорговцы межзвездного масштаба давно облюбовали землю, и процесс вывоза людей на продажу был поставлен почти на поток. Планету спасал от полномасштабной экспансии только удаленность от границ основного ареала обитания космической цивилизации. Второй раз за везение можно поблагодарить родителей. Показатели интеллекта у змеи были выше средних по империи, поэтому ему установили не модуль подавления личности, напрочь уничтожающий сознание человека, а стандартную нейросеть, пусть и не лучшую, но хоть в овощ не превратится. Об этом он узнал со временем, общаясь с другими такими же рабами – как и он уже на военной станции империи Арвар. Да и в базах, которые ему предоставили, были упоминания о данном факте. В третий раз ему повезло при распределении. Он оказался в роли государственного раба, то есть он принадлежал не какому-то конкретному человеку, а военному ведомству империи. По сравнению с личными рабами у государственных условий существования были гораздо лучше. Это и невозможность свободной продажи, Личного раба хозяин мог использовать на свое усмотрение. Захотел – купил, захотел – подарил. А таких, как Андрей, приписывали к объекту, и подчинялись они военному командованию только в рамках своей функции. Как говорится, начальство приходит, начальство уходит, а система должна исправно функционировать. «Змей» был приписан к секции технического контроля станции обслуживания. Секция занималась общим контролем и поддержанием станции в работоспособном состоянии. Учитывая, что ответственность была высокой – то рабов готовили почти как свободных. Полностью обеспечивали учебными материалами, базами, небольшой коморкой и снаряжением. Немного разобравшись с местом и обществом, в котором оказался, Змей решил, пользуясь своим статусом государственного раба и поняв, какие возможности дает нейросеть для обучения, получить как можно больше знаний. Учеба помогала отвлекаться от общего ощущения большой задницы и в будущем, возможно, поможет освободиться. Естественно, он, как и другие рабы, был под постоянным контролем, вот только бежать ему было некуда. Поэтому даже ошейник он воспринимал как деталь гардероба. Тот факт, что интеллект и индекс восприимчивости у него был выше среднего по шкале содружества, то специальностью он освоил быстро. Видя, что Андрей не пытается отлынивать от работы или устраивать саботаж, Рик Тарсон, начальник технической секции, перевел его на контроль коммуникаций. Работа была несложной, но требовала внимания. И скин конечно, контролировал системы, но и датчики, бывало, сбоили или выходили из строя. Да и местные паразиты могли погрызть. Работа змеи заключалась в ежедневном объезде на гравикаре, технических тоннелей и замене, если требовалось сломанного оборудования. Рик, поняв, что в этот раз ему попался раб, который не будет создавать проблем, всячески старался создать благоприятный режим, как работы, так и содержания для него, в рамках разумного, конечно. Любые базы по специальности и возможности обучения в тренажерах без проблем – А иногда даже разрешал покинуть маршрут в сопровождении какого-нибудь свободного техника, посидеть в баре. Зарплату Андрею не платили, но Рик на такие походы выдавал ему обезличенные чипы. Суммы были мизерные, но их вполне хватало на пару стаканов какого-нибудь слабоалкогольного пойла или нормальную еду. Змей всегда покупал блюдо, похожие на хорошо прожаренный стейк. Покушать он любил, но рацион рабань был неразнообразным, только пища и синтезатора с выбором из четырех блюд каша, непонятный суп и два вида напитков. Вода и что-то похожее на кисель. Ну, в общем-то, чего жаловаться, могло быть и хуже. Андрей вспоминал, как Бек рассказывал о своем плене у ваххабитов. По сравнению с тем, что пришлось пережить ему, у змей были просто райские условия жизни. 2000 год. Кавказ. Бег с ненавистью смотрел на бородатого араба. Тот, как обычно, решил поиздеваться над пленом, и сейчас Виктор висел привязанный к столбу, а араб с ухмылкой, больше похожий на оскал, вновь занес кнут для удара. Ему доставляло удовольствие мучить этого непокорного русского солдатика. Удар, переплетенного стальной проволокой кнута, оставил на спине глубокий шрам, уже далеко не первый. От боли пленен потерял сознание. Араб, увидев, что русский перестал реагировать на удары, крикнул в открытую дверь «Арби, заберите эту падаль!». В дверь зашел чеченец с автоматом и черной повязкой на лбу. Отвязав пленного, тот кулем осел на пол, схватил за ногу и потащил на улицу, где-то тащив до Синдана, просто сбросил ее вниз. Сдохнет так сдохнет, все равно ценности никакой не представлял. Выкуп не получить, работать не хочет, вступать в отряд тоже отказывается. Арби не понимал причин, почему Умар, командир отряда, просто не пристрелит его, но лезть в его дела не хотел. Тот был вспыльчивым, мог запросто прострелить или зарезать понравившегося человека. Плюнув сверху на лежащее тело, Арби пошел по своим делам. Ближе к ночи начался затяжной дождь. Бег очнулся от того, что на него текла вода. Горные ливни такие, что яма начала быстро заполняться водой. Боль во всем теле напоминала о том, где он находится. Лучше бы наглухо, как остальные парни из экипажа БТР. Надо же было так нарваться, разведчики же прошли, но ну а колонна не прошла. Пленный с трудом, опираясь одной рукой о грязную стену ямы, поднялся на ноги. Боевики сразу подбили переднюю замыкающую машины, после чего начали расстреливать сверху вставшую вереницу бронемашин. Бег пытался организовать свое отделение, для многих это был первый бой, ехали менять парней на заставе, но вот такая незадача попали в засаду. Последнее, что запомнил Виктор, это как командир взвода, видя, что уцелевших машин не осталось, начал поднимать личный состав в атаку на засевших на гребне горы боевиков, а потом он услышал быстро приближающийся свист мины. Очнулся уже здесь, в грязной яме, которую Чичи использовали вместо тюрьмы. Командир этого отряда, араб Умар, предлагал ему перейти на сторону боевиков. Для этого нужно было застрелить Серегу, пацана-малолетку из его отделения, также попавшего в плен. Бег отказался, но Серегу все равно пристрелили. У того было тяжелое ранение, а лечить явно никто не собирался. Виктора же избили, сломали несколько ребер и бросили в яму. От воспоминаний его отвлекла вода, добравшись уже почти до груди. Если ничего не предпринять, то он просто захлебнется. За несколько месяцев, проведенных в плену, сломанные ребра срослись, а раб предпочитал истязать кнутом, надеясь сломать, поэтому спина больше походила на рубец, притом открытый. Постоянная боль, но бег уже к ней привык. Она придавала сил не сдаться и разжигая все более яркое пламя ненависти. Внезапно сверху полился поток грязи. Бег, превозмогая боль, начал карабкаться по стене, цепляясь за редкие камни. Кое-как, разодрав в кровь руки, он поднялся до верха и уперся в решетку, повиснув на ней всем весом, в попытке удержаться над поступающим потоком грязи. На некоторое время ему это удалось, но при попытке перехватиться деревянная перекладина под рукой сломалась, и он полетел в воду, заполнившую яму почти до краев. Он даже сам не понял, как, барахтаясь во все пребывающей воде, оказался на твердой поверхности. Поняв, что он выбрался из Зиндана, бег осмотрелся, людей поблизости не оказалось. Это был шанс. Шанс сбежать, вот только обнаружив пропажу пленного, боевики обязательно попытаются догнать. Лицо Виктора озарилось оскалом. Не поднимаясь на ноги, он подобрал с земли камень и пополз в сторону стоящих повода зданий. Через два дня Ваул аул вошла группа разведки спецназа ГРУ. То, что пристало перед их глазами, вселяло ужас и производило гнетущее впечатление даже на много повидавших за всю свою жизнь закаленных волкодавов. Живых вселений не было. Только аккуратные куча из тел. Почти все были изрезаны ножом, некоторые безразличных частей тела с вырезанными глазами и отрубленными руками. Только один был с пробитой камнем головой. Осмотревшись и никого не найдя, группа покинула аул. По общему решению рапорта о находке командир писать не стал. Уходя, они сожгли селение. А еще через несколько дней к заставе на выходе из Аргунского ущелья приполз изможденный человек в обрывках формы военнослужащую федеральных войск с непонятно как уцелевшими погонами младшего сержанта внутренних войск. У Змея день не задался с самого утра. Искин прислал сообщение об аварии на одном из блоков фильтрации канализационных стоков. Недавно Андрей доучил базы по обслуживанию систем жизнеобеспечения, и Рик добавил ему в обязанности следить за работоспособностью системы отвода отходов. До этого на этом участке работал свободный, но у него закончился контракт, который не стали продлевать, а просто перебросили на Андрея дополнительный объем работ. Взамен, чтобы мотивировать раба на конструктивный труд, начальник выдал ему разрешение на посещение публичного дома. Раз в месяц, но тоже неплохо. Все-таки канализация – одна из важнейших частей систем жизнеобеспечения. Придется разбираться, что там случилось. Для этого нужно будет разбирать стены в одном из коллекторов. Можно было бы послать дроидов, только зачем используют дорогие машины, когда есть дешевые рабы? Собрав инструменты и облачившись в инженерный скафандр устаревшей модификации, Змей направился на приписанном к нему гравикаре к месту аварии. По прибытии на место оценил фронт работы и вырвался. Фильтрационный блок был неремонтопригоден. Тестер показывал полный выход электроники. Придется полностью менять, для этого нужно перекрывать несколько заслонок в трубах и разбирать часть панели стены. Работай минимум на пару суток. Скинув отчет Рику и дождавшись распоряжения на получение нужного блока на складе, приступил к демонтажу. Видимо, какой-то из энерговодов был случайно поврежден во время съема панелей. Произошла утечка, и при касании мультитулом болта, который нужно было открутить, чтобы высвободить один из фильтров, тело змея пронзило разрядом высокого напряжения. Последнее, что почувствовал Андрей, это как острую боль в районе шеи, после чего мир окружающий его потускнел и исчез. Андрюш, вставай, в школу опоздаешь. Голос матери был ласковым, она никогда не ругалась, даже если он ленился и не хотел вылезать из кровати. Вставай, вставай, не ленись. Стоп, какая мать, какая школа. Почти 30 лет прошло с того времени, когда змей ходил в школу. Постепенно память начала возвращаться, но вместе с ней вернулась боль. Шею сильно жгло. Андрей вспомнил, его ударило током, и он потерял сознание. Проверил время с помощью нейросети. Странно, прошли почти сутки, а его никто не искал. Так не должно было быть. Учитывая тот факт, что он не мог ответить на вызов, Торик должен был направить кого-нибудь проверить причину потери связи. Да и Скин постоянно мониторил состояние рабов, и в случае потери сознания должен был оповестить ответственного контролера из свободных служащих. Но факт остается фактом. Его никто не искал, значит, что-то произошло. С трудом поднявшись, Андрей снял шлем и ощупал шею. На месте ошейника были оплавлены куски пластика, которые упали при попытке их потрогать. Ну все, мечта сбылась, свобода. Он усмехнулся. Есть ошейник, нет ошейника, идти-то все равно некуда. Кругом враги. Путь был один, только обратно в сектор, где проживал. Попытался связаться с Риком, сети не было. Это уже плохо. Точно что-то серьезное произошло. Собрал инструмент, мало ли вдруг пригодится, особенно плазменный резак, который при желании можно использовать как оружие ближнего боя. Подойдя к Гравикару, обнаружил, что он не подает признаков функционирования. Помочившись с попытками запустить сдохшую машину, плюнул и открыл карту, которая была загружена на нейросеть. Сориентировавшись, определился с маршрутом. Нужно было скорее выйти к людям. Пусть и в положении раба, но один в технических тоннелях он вряд ли выживет. Можно теоретически спрятаться, но рано или поздно Искин снова начнет полноценную работу, а значит найти его будет делом нескольких часов. Ближайший выход был в зоне развлечений, примерно в 500 метрах от нынешнего местоположения змея. Выбрав подходящий коридор, он направился в нужную сторону. Путь занял времени довольно много, по той причине, что автоматика аварийных переборок отказала, и все двери пришлось открывать вручную. Благо такая возможность была. И вот последняя переборка, за которой зона развлечений. Андрей начал крутить штурвал, дверь поползла в сторону. Открыв на ширину, достаточно, чтобы пройти одному человеку, он вышел наружу и замер, глядя на раскинувшуюся перед глазами картину. Сектор развлечений представлял собой площадку в пару километров длиной и столько же шириной, укрытой лишь силовым полем. Застроен он был в стиле обычного поселения на планете, домики, улицы. Был даже парк, в котором росли неизвестные растения. Уютненько, будто не в космосе висишь, а на планете. Можно было бы расслабиться, антураж был что надо, если бы... Почти все люди и парковые дорожки были заполнены лежащими людьми без признаков жизни. Змей видела люди умерли прямо на ходу. Он стоял на пороге аварийного выхода и не решался идти вперед. Неизвестно, что убило всех. А потом пришло понимание истинного положения вещей. Судя по всему, змей единственный живой на станции, с переставшим функционировать эскином и заполненной покойниками.